Без этого где искать спасения? Другое дело Юсора. Он был отщепенец. Он жил вне общины. Его колдовство было корыстно. Да общины ему не было дело. Он хотел одного запугать, а то манить, навести страх, чтобы заставить себе служить. Даже если он жил в посёлке, он был один против всех и сам по себе. Калдовские действия его устрашали тёмную мысль людей и подчиняли их волю. Детское их доверие помогало ему, и он цепко держал их в руках, чтобы жить дармоедом и питаться на чужой счёт. Он пугал, потому что на страхе людей держались его могущество и благополучие. Поклонение кружило ему голову. Он привык брать всё, что ему нравится. От чего не брать, если дают?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 Матери подзывали к себе ребят и, стараясь заслонить их от опасных глаз Куолу. Некоторые из молодых матерей подхватили ползающих малышей и, прижимая их к себе, быстро удалились в свои землянки. Сама Каху, сидя в отдалении у костра стариков, очертила около себя охраняющий круг и зашептала колдовские слова. Куолу зорко оглядел лагерь и самодовольно усмехнулся. «Боятся!»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 Бороду и усы он выщипывал, и только несколько седых щетин торчало у него на подбородке. Длинные кудрявые волосы на голове были ещё черны, и, казалось, целая плотная копна спутанной шерсти шапкой надвигалась ему на лоб. Целых три ажерелья спускались на его грудь. Одно было сшито из белых пессовых хвостов, другое из просвяленных молодых шишечек ели.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 Волло протянул руку и вцепился в мясо крепкими зубами. Жадность была сильнее всех остальных его чувств. Пока он жевал чавкая горячую оленину, ещё красную и сочную внутри, Уама бросила тревожный взгляд на Канту. Покосившись выразительно на Колдона, она помахала рукой, делая знаки, чтобы та удалилась. Девушки вскочили и потащили за собой смущённую Канту. Калдун заметил это и нахмурил брови. "Зачем махала?" с досадой сказал он. "Не надо было махать". Девушки боязливо оглядывались на ходу. Дойдя до устья оврага, они свернули в него и бегом пустились к землянкам посёлка. Колу ел кусок за куском, а мама едва успевала поджаривать ему новые порции.